Глава 34. Рассвет. Я оказалась права. Марка вместе с Диной приехали около полуночи, уставшие, но довольные. Тут и без дополнительных расспросов понятно, что все в порту прошло успешно. Да и расспрашивать, честно говоря, не захотелось, как только увидела взгляды обоих мужчин с жадностью рассматривающих накрытый стол. Кажется, сейчас насмерть слюной захлебнутся. Дина с Люцией хотели было уйти, чтобы поесть отдельно от господ, но я стояла на совместном позднем ужине. После легких препирательств оба согласились, хотя и чувствовали себя по первости немного смущенно. Да уж, что с людьми хороший всплеск адреналина и целый день голодовки делают? Мужчины тиграми набросились на еду, постановая от удовольствия. Мы же с Люцией сидели, подперев кулачками подбородки и с умилением наблюдали за нашими кайфующими хищниками. «А вы чего не едите?» Немного утолив голод, спросил Марка. Все бесподобно вкусно. Крылья во рту тают. А мясной рулет... Люци, почему-то раньше его не делала». «Мы видели, как это готовится, и теперь боимся есть», — шуткой ответила я. «Но спасибо за комплимент». «Госпожа наговаривает. В чистоте и только из свежего стряпали», — вмешалась в разговор служанка. «Просто пока готовили, напробовались всего по кусочку, поэтому не голодные». «А рулет этот не мой. Госпожа Анна по своему рецепту делала. Очень оригинально получилось, правда?» «Анна?» — удивленно посмотрел на меня муж. «Ой!» — отмахнулась я сделанным безразличием, на самом деле испытывая удовольствие от похвалы. «Да рецепт-то простой. В тонкий, хорошо отбитый пласт мяса положить вареные яйца, зеленый лук и грибы, завернуть в рулет, обмотать бичевкой и долго тушить в закрытой посуде потом достать, обмазать сметаной и запечь на открытом огне до румяной корочки. Естественно, травки и соль добавить нужно. Кстати, стоит специи разных побольше закупить. В нашей деревне их много клали, поэтому вам рулет и показался оригинальным. Все будет, Анна, все будет», — задумчиво проговорил Марка, постукивая по столу рукояткой вилки. «Не замечал раньше в тебе особой любви к готовке». «А кто тебе сказал, что я люблю?» «Готовлю исключительно по вдохновению, и оно меня сегодня посетило». Быстренько отмазалась я, чтобы не вызывать очередное подозрение у ищейки. «Да и согласись, повод хороший для маленького праздника». «Не буду перечить. Если бы у тебя не было проблем с вином, то тогда бы и кувшинчик его с удовольствием на столе увидел». «Люция», — повернулась я к служанке. «Муж абсолютно прав. Стоит отметить достойное завершение дела». «А вы, госпожа...» «За меня не волнуйся, рыдать от безысходности не буду. Тем более Морс очень удался». «Нет, Анна», — возразил мне Марко. «Я дал обещание не пить вина в твоем присутствии». «На сегодняшнюю ночь я снимаю его. Видно же, что вы с Диной до сих пор в напряжении, и пару бокалов вам даже полезны будут для нормального сна», — мягко проговорила я. «Ты не поняла, я дал обещание не тебе, а себе». «Господин Ищейка никогда не нарушает их», — неожиданно подал голос молчун Дина. «Хотя иногда и следовало бы. Вот как сейчас, например». «Но тебе же никто не запрещает», — улыбнулся своему помощнику Марка. «Думаю, что мы с женой немедленно пройдем в мой кабинет. Люций, принеси нам туда чай. А своему племяннику вина из моих запасов. Он сегодня его честно заслужил, так что не скупердяйничай. Лучшее неси». Оказавшись в рабочем кабинете ищейки, я сразу же накинулась с вопросами. «Подожди, подожди, нетерпеливая!» Выставив перед собой ладони, попытался он остудить мой пыл. «Я очень терпеливая. Заметь, за ужином ни словечком о деле не заикнулась. Знаешь, чего мне это стоило?» «Понял. Начинаю ценить твои заслуги еще больше и томить не буду». По прибытии в порт мы связались с его начальником. Господин Роса сразу же сообщил, что сегодня и завтра вернее, уже вчера и сегодня, должны были отправиться всего два судна. «Я, помню о том, как ты смотрела на реакцию подельницы Кабана, поступил примерно так же». Вначале на одном судне заставил капитана построить всех моряков и объявил, что разыскиваются особо опасные преступники. В это сообщение вплел, что погибла некая рыжая девица, но все матросы стояли туканами, недоуменно переглядываясь. А вот на втором судне здоровенный такой матрос чуть ли не подпрыгнул — услышав о мнимой смерти пчелки, так и нашелся ее братишка Эмиль. Но взять его сразу не получилось. Мало того, что этого быка природа силы не обделила, так еще и выучка шикарная. Раскидав троих моих людей, словно крестьянин сена, он выпрыгнул за борт. В сапогах да с тяжелым оружием последовать за ним не решились и потеряли много времени. Потом облаву по всему порту устроили. Вот тут Дина отличился. Он же причал и склады с детства все облазил. Поэтому просчитал, где преступник прятаться может. пришел и захватил его. «Один?» — удивилась я. «Если Эмиль такой силач, что должен был с Диной легко совладать?» «С ним?» «Да. А вот с сетью, что сверху накинул мой хитрый помощник, так просто не справишься. Получается, что Дина сегодня главный герой. После тебя, естественно». «Не прибедняйся, Марка. Во главе операции стоял ты». Поэтому все и прошло замечательно. «Кажется, у нас наметился очень странный повод для споров», — улыбнулся он. «Анна, давай придем к компромиссу, что все молодцы. Конечно, я бы смог доказать свою правоту, но с ног валюсь от усталости». «Уговорил. Больше не буду мучить. Думаю, что отдых никому из нас не повредит. Спокойной ночи, господин Ищейка». «И вам того же, госпожа Ищейка», — уже ставший привычной фразой ответил Марка. Честно говоря, на всех эмоциях сегодняшнего дня я сама не ощущала, насколько под конец этой истории вымоталась. Но как только осталась одна в своей комнате, то усталость навалилась с такой силой, что с трудом заставила себя раздеться, а не прямо в одежде рухнуть на кровать. «Анна! Анна!» Чувствую, что кто-то трясёт меня за плечо, беспардонно влезая в красивый сон, который тут же улетучился из головы. «Анна! Не время спать!» Открыв глаза, увидела над собой склонившегося Марка. Лицо его мрачное и явно чем-то озабочено. «Что такое?» Рывком села я, прикрываясь тонким одеялом, так как вчера не удосужилась надеть на себя ночную рубашку. «Важное дело, безотлагательное. К сожалению, без тебя не справится. Быстро одевайся, и мы тайно покидаем дом». «Объясни внятно, что случилось?» «Не сейчас». Да, не нужно никаких парадных нарядов. Надень домашнее оранжевое платье. Все вопросы потом. Время не ждет, а вот я буду ждать у заднего входа. Дай мне пять минут. А в последние остатки сна и внутренне собравшись проговорила я. Дам десять, только постарайся не шуметь. Тогда выйди. Мне необходимо одеться. Как только Марко покинул мою комнату, я выглянула в окно. Раннее сусветное. Даже солнце еще не показалось из-за горизонта. «Ох, что-то там совсем поганое случилось, раз ищейка меня поднял». Быстро умывшись и слегка приведя себя в порядок, взяла в руки темно синее еще не платье, но потом вспомнила настоятельную рекомендацию мужа и надела оранжевое. Осторожно, чтобы не разбудить Люцию, спустилась на первый этаж и выскочила на улицу через калитку хозяйственного двора. Увидев карету за шторенными наглухо окнами и ищейку вместо кучера, быстро залезла в экипаж. Тут же раздался в воздухе щелчок кнута, и мы очень быстро покатили в неизвестном направлении. Минут через двадцать карета резко остановилась. «Прошу». Отворив дверцу, произнес Марка, галантно протягивая мне руку. Проигнорировав ее, вылетела на свет, словно пробка из бутылки шампанского, и обомлела. «Красота неописуемая. Но сейчас важна не она, а дело». «Я требую объяснений. Ты практически похитил меня ради...» «Ради этого». Перебил он. «Анна, я обещала отвезти тебя на море». «Какое к демонам море? Что произошло?» Еще находясь на полном взводе от всех этих непоняток, чуть ли не прокричала я. Произошел рассвет. Вернее, солнце лишь начинает всходить над водой. Мы успели вовремя и сможем в полной мере насладиться этой величественной прекрасной картиной. Просто помолчи и посмотри». После этих слов Марко взял меня за плечи и развернул в сторону зарождающегося дня. Маленький краешек солнца уже слегка показался над горизонтом. еще совсем невнятный, словно намекающий на предстоящий день. Но даже его робкие лучики окрасили спокойную гладь воды нежными, слегка заметными красками, разбавив предутреннюю серость теплом. Я замерла, словно в театре, перед началом действа. Линия между темной водой и покрытым золотом небом напоминает границу двух миров. Постепенно солнце все больше и больше показывается над морем. Ощущение гипнотическое, словно светило это делает для меня лично. По моей просьбе наступает рассвет, заставляя любоваться собой, преклоняться перед своей силой. Грань между светлым и темным миром стирается. Нет больше четкой линии горизонта, и небо сливается по цвету с водой, становясь с ней единым целым. Уже наполовину показавшийся солнечный диск утратил свою робость. Теперь не ночь, а он диктует свои правила для Земли. Его лучи не просто пытаются разогнать мглу, а дарят тепло, которое нежно касается моей кожи, заставляя скинуть с плеч неизвестно откуда взявшуюся накидку. И вот наступает долгожданный момент. Солнце полностью восходит над горизонтом. Больше нет ночи, страха и сомнений. Есть жизнь. Новая жизнь, рождение которой я только что наблюдала. "Марк, это прекрасно", прошептала я, наконец точнувшись -то и посмотрев на улыбающегося мужа. "Почему я не помню этого места? Рассвет тут бесподобен". "Потому что я тебя сюда никогда не привозил. Пытался, но ты Не будем об этом. Извини, что так коварно поднял с кровати. Проснувшись сегодня, вдруг понял, что очень хочу очутиться здесь снова. И еще я помню обещание отвести тебя на море, но не был уверен, что ты опять мне не откажешь. Поэтому немного слукавил, решив, что твой охотничий азарт и любопытство будут лучшим стимулом приехать сюда в такую рань. А почему именно оранжевое платье? Поняв все, спросила я. В чем подвох? Ты в нем прекрасно смотрелась на фоне восхода. Не мог отказать себе в маленьком удовольствии. Коварный тип. Прости и за это. Наверное, я сглупил, нарушив воздвигнутую границу между нами. Обещаю впредь быть более сдержанным. Садись в карету, нам пора домой.